Амалия Иванна не снесла и тотчас же заявила, что ее фатраус Берлин буль очень буль-ошень-ошень важный человек, и обе рук по карман ходили, и все делали так пуф — пуф-пуф. И чтобы действительнее представить своего фатра, Амалия Иванна привскочила со стула, засунула свои обе руки в карманы, надула щеки и стала издавать какие-то неопределенные звуки ртом, похожие на пуф-пуф, при громком хохоте всех жильцов,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 Тут Амалья Ивановна, окончательный окончательно и ударяя кулаком по столу, принялась визжать, что она Амаль Иван, а не Людвиговна, что ее фатор звали Иоган, и что он буль-бурмейстер, а что фатор Катерины Ивановна совсем никогда бульбурмейстер. Катерина Ивановна встала со стула и строго, по-видимому, спокойным голосом, хотя вся бледная и с глубоко подымавшуюся грудью,